Не делай добра, не получишь зла. Алексей спал на диванчике на кухне. Он не слышал, как мы завтракали, как обедали. Я его даже один раз потыкала пальцем, чтобы убедиться, что он еще живой. Но товарищ просто спал крепким молодецким сном. Во второй половине дня кто-то позвонил в дверь. Я уже нервно начала вздрагивать от звонков. У меня в городе в квартире на первом этаже столько посетителей не было. Пошла смотреть, кто там. Приехал Александр. «Добрый день, Агнета!» — поприветствовал он меня. «Привет, Саша, проходи!» — я махнула рукой на дом. «Я на пару минут заскочил», — ответил он и зашел во двор. «Что-то случилось?» — спросила я его, видя, как он чем-то обеспокоен. «Там недалеко от твоего дома окушка стоит. Ты не знаешь, где ее владелец?» «Спит у меня на кухне. Застрял во время дождя в грязи, попросил помощи у меня». Я ему чай предложила и сухую одежду. Не буду же я толкать его машину, — ответила я. Его мать ищет. Говорит, вчера сорвался неизвестно куда, телефон не отвечает, разболтал всем про заработок, она переживает. Давай мы его разбудим. Я машинишку его выдерну, да домой его спровадим, — предложил мне Александр. Саша, не надо его будить. Пусть спит столько, сколько надо. Сам проснется, маме позвонит. агне опять? не опять основа», — ответила я устало. «Мне что матери сказать? Она же там с ума сходит», — сказал он. «Ну, придумай что-нибудь. Скажи, Миша с Олей на ферме помогает, а телефон сломался или к другу уехал в город помочь в строительстве дома, а с телефоном проблемы». «У него телефон с собой?» — спросил он. «Да». «Спит с ним в обнимку». «Принести можешь?» «Могу. Я пошла в дом за аппаратом». Вытащила из-под подушки смартфон Алексея и принесла его Александру. Тот набрал СМС и отправил его. Мамке его СМС-ку отправил, чтобы не волновалась. Написал, что он в соседней деревне другу помогает сарай строить, что там связь плохая, — пояснил участковый. «Хорошая моя, что-то ты выглядишь неважно». Он протянул ко мне руки и обнял меня. откнулась к нему в плечо и разрыдалась. Что-то нахлынули на меня эмоции водопадом и полились через край ливнем слез. «Ну что ты, ну не плачь! Что случилось, кто обидел? Давай я их всех на пятнадцать суток к себе в кутузку посажу. Пусть подумают над своим поведением!» Он гладил меня по спине. «Я устала!» — ревела я в голос. «Люди эти! Почти каждый день кто-то приходит! Бывший приперся! Хозяйство это!» «Весь день что-то делаю, делаю, домом заняться некогда. Силой этой боюсь, ошибиться боюсь, всего боюсь!» Я рыдала и бессовестно мочила своими слезами и соплями его форму. Он приподнял мое лицо за подбородок и принялся меня целовать. В лоб, в глаза, в нос, в щеки голова закружилась. Удивленная от него отстранилась. «Я тут, понимаете, ему жалуюсь! А он решил воспользоваться ситуацией. «Вот и ты туда же!» — хлюпнула я носом от возмущения. «Ни свиданий, ни ухаживаний». «Ну, сейчас все кинотеатры закрыты, а клуб местный тоже прикрыли. Я бы тебя пригласил. Хочешь, я с родителями тебя познакомлю? Устроим семейный ужин. Миша с Олей и с детьми придут. Соберем всех, весело будет. У нас хорошо!» Он пытался вытереть мои слезы ладонью. «Не хочу!» Истерла я слезы со своего лица. «Ничего не хочу!» «Агнета, давай я вечером за тобой заеду. На рыбалку сгоняем. Я такое место знаю, хорошее, там тихо. Я удочки побросаю, а ты в тишине посидишь. На воду посмотришь, отдохнешь. Можем с ночевкой, с палаткой, костер разведем, уху сварим. Я такую уху умею варить. Ум отъешь. Детей наших у родителей моих оставим. Коз кольги Ольге отведем». Приставать к тебе не буду, обещаю. Что хочешь для тебя сделаю, только не плачь. Вещи заберем у твоего бывшего мужа. Там их много, мебель есть? Газель у Мишки возьму. Если немного, то прицеп у меня есть, но не плачь. Ты просто устала, тебе отвлечься надо. Там с Лешкой надо до конца разобраться, а то так на него всякую дрянь не будут вешать, хлюпала я носом. Давай, как ты с ним разберешься, так мне звякнешь или напишешь. «Я приеду к тебе изгоняем куда-нибудь на природу. Или куда скажешь?» Он заглядывал мне в лицо. «Хорошо?» Я кивнула. Он чмокнул меня в щечку и отправился по своим служебным делам. Зашла в дом, сунула под подушку Алексея телефон. Он что-то пробурчал во сне, но не проснулся. «Отправилась работу работать. Надо все же думать о покупке дома». Через пять минут пиликнул мой телефон. Пришло сообщение от Петра, хозяина дома. Он спрашивал, не передумала ли я покупать дом. Ответила, что нет. Через пять минут пришло вот такое сообщение. «Предлагаю еще немного подождать с покупкой дома. Сейчас продать его вам не могу, развожусь с женой. Если сейчас все оформлю, то придется с ней делиться деньгами, а я не хочу. Это мое добрачное имущество, бабушкино наследство. Но я точно...» «Точно вам его продам. Заявление на развод я уже подал через госуслуги, так что через месяц или два нас разведут». «Ну вот, с одной стороны расстройство, а с другой стороны смогу собрать нужную сумму и не брать кредит. Вон как ко мне со всех сторон денежки плывут. Правда, не просто так. За работу». Ответила, что еще немного подожду, но желательно не затягивать, а то мало ли что бывает. На этом наш разговор завершился. Через 20 минут пришло сообщение, что разводиться он не передумает, ибо золото с машиной и поездка с бывшим были последней каплей. Честное слово, мне все равно. Главное, чтобы не передумал дом продавать, а то скажет, мне жить негде и вернется в родовое гнездо. Я уже тут привыкла, людей хоть немного узнала, да и вообще, мне тут нравится, хоть я сегодня и раскисла немного. С дочерью стали ужин готовить. Тут и Алексей проснулся. Кинулся к телефону смотреть, ловит или не ловит сеть. «Леша, мы с участковым твоей маме смску отправили, чтобы не волновалась». «Ага, спасибо». Кивнул он головой и принялся кому-то звонить. Он громко начал с кем-то разговаривать по телефону. «Мам, чего это он?» спросила Катюшка. Он сделал знак ей рукой, чтобы не мешала и замолчала. «Леша, «Выйди на улицу, там поговори», — сказала я. Он и на меня махнул рукой. «Опа! А вот этого уже я не потерплю». «Подошла к нему, хват его за ухо». «Друг мой любезный, а ты, случайно, ничего не попутал? Ты в моем доме имей уважение», — потянула его в сторону двери. «Ой, больно!» — сморщился он. «Сейчас будет тебе приятно, когда волшебного пенделя отвешу», — ответила я. Он вывернулся у меня из-под руки. «Все-все, я больше не разговариваю по телефону, простите. Я, наверное, с просонья плохо соображал», — сказал он и поднял обе руки вверх. «Молодец, понял», — ухмыльнулась я. «Тетя Агнета, пойду я, а то сейчас за мной пацаны приедут, засмеют, если я от вас выйду», — скажут с теткой старой связался, ночевал даже у нее. «Я такой наглости аж до речи потеряла». — Вот так, получила Агнета по усам благодарностью, а ты ему еще защиту хотела ставить. В мороке он мне больше нравился. — Иди, иди, лёша Только про свои деньги и свою зарплату никому не рассказывай, — сказала я. — Я сам знаю, что мне надо делать, а что не надо. Все старенькие люди такие заботливые. Он ехидно улыбнулся. Парень переоделся, бросил одежду на стол и вышел на улицу. — Тетя Агнета, а что это с моими кроссами? — крикнул он с улицы. «Ты их вчера бросил на улице», — ответила я. «Да, безнадежно испорчены. И в чем я пойду?» Он вылил воду из обуви и вытер подошву об мои ступеньки. «Леша, какой ты молодец! Ступеньки мне кто чистить будет?» — спросила я. «Ой, да ладно! Дождь пройдет, все смоет!» — махнул он рукой. «А вот кто мне стоимость закроса возместит, неизвестно. Что же вы их в дом не занесли?» «Вы всегда так с гостями поступаете?» «Алексей, вы мне не гость, а мимо проходящий гражданин. Вот и иди отсюда мимо», — начала я злиться. «Так что там насчет того, чтобы возместить стоимость обуви?» — спросил он. «Я тебе так возмещу, что тебе еще добавлять придется. пшёл вон, и чтобы тут духу твоего не было. Ноги в руки и чеши отсюда!» — зашипела я на него. Он сунул ноги в мокрые кроссовки и рванул к калитке. «Вот ненормальная тетка», — услышала я от него. «Будут тебе и икросы, и блины с икрой, красной рыбой, и тетки нормальные и молодые. Надо было перед обрядом диагностику делать, а не хвататься за него дрожащими руками». Набрала Сашу, попросила приехать срочно. Прискакал через десять минут, как раз в тот момент, когда Лехина друзья его окушку из грязи выдергивали. У них хлопнул трос. — Как настроение? — спросил меня Александр. — Дайте мне саблю, я порублю всех на куски, — ответила я. — Поехали рыбу глушить, я злая. Мы уселись в машину и отправились выпускать пар.